некоторое антисептическое действие на мочевыводящую систему. Обычно сосновые почки назначают при заболеваниях верхних дыхательных путей, простудных заболеваниях, в комплексе с другими лекарственными растениями в виде сборов и чаев, а также в виде ингаляционных смесей. Они входят в состав ряда официальных грудных сборов. Препараты из почек сосны назначают также для лечения кальпита. Для приготовления настоя или отвара почек 10 граммов, 1 столовая ложка, сырья помещают в предварительно подогретую в течение 15 минут эмалированную или фарфоровую посуду. Заливают 200 мл воды комнатной температуры. Закрывают крышкой и нагревают на водяной бане при частом помешивании в течение 15 минут, отвар 30 минут. Охлаждают при комнатной температуре не меньше 45 минут, отвары в течение 10 минут. Процеживают оставшееся сырье, отжимают. Объем полученного настоя или отвара доводят кипяченой водой до 200 мл. Приготовленный препарат хранят в прохладном месте не более двух суток. Принимают внутрь по одной столовой ложке 3-4 раза в день после еды. Для ингаляции настой подогревают, помещают в чайник или кофейник и вдыхают. Противомикробным и дезодорирующим действием обладает искипидар. Очищенный искипидар оказывает местное раздражающее, обезболивающее и антисептическое действие. Используется для приготовления мазей и люминентов, применяющихся при невралгиях, миозитах, ревматизме, а также для ингаляции при заболеваниях верхних дыхательных путей. Но при многократном применении скипидар может вызвать образование пузырей, нагноение и омертвление тканей особенно сильное раздражающее действие он оказывает на слизистые оболочки при приеме внутрь возможен гастроэнтерит сопровождающийся болями тошнотой рвотой надо помнить что скипидар даже при легких втираниях всасываясь в кровь может вызвать беспокойство одышку бессонницу повышение артериального давления В тяжелых случаях отравлений развивается судорожное состояние, угнетение, сонливость, нарушение дыхания. Из пененовой фракции скипидара получают терпингидрат, который используют как отхаркивающее средство, способствующее разжижению мокроты, ее более быстрому выделению гидрат назначают самостоятельно или в комбинации с другими отхаркивающими средствами при хронических бронхитах, бронхопневмониях и при других воспалительных заболеваниях органов дыхания. Противопоказан при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Промышленность выпускает порошок, таблетки по 0,5 грамма, и комбинированные таблетки с гидрокарбонатом натрия содой по 0,25 грамма. В последние годы освоен выпуск пенобина 50% раствора в персиковом масле тяжелой фракции эфирных масел, полученных из хвои сосны и ели. Прозрачная жидкость желтого цвета с запахом терпеновых спиртов оказывает спазмолитическое влияние на мускулатуру мочевыводящих путей, обладает также некоторым бактериостатическим действием в отношении грамположительных бактерий, применяет при мочекаменной болезни и почечной колике, назначает внутрь по 5 капель 3 раза в день на сахаре, за 15-20 минут до еды. Курс лечения 4-5 недель. Припочечные колики принимают однократно до 20 капель на сахаре. Принимать пенобин следует только по назначению врача. Большие дозы препарата могут вызвать раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, нарушение кровообращения, гипотензию и общее угнетение. Противопоказан препарат при нефрите и нефрозах. Выпускают во флаконах оранжевого стекла по 25 миллилитров. Хранят в защищенном от света месте.